Варвара Павловна обладала умением легко сходиться со всяким. Двух часов не прошло, как уже Паншину казалось, что он ее знает век. А Лиза, та самая Лиза, которую он все-таки любил, которой он накануне предлагал руку, исчезла как бы в тумане. Подали чай. Разговор стал еще непринужденнее. Мария Дмитриевна позвонила казачка и велела сказать Лизе, чтобы она сошла вниз, если ее голове стало легче.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 Аншин немножко испугался и удивился смелости Варвары Павловны, но он не понял, сколько презрения к нему самому таилось в этом неожиданном излиянии. И, позабыв ласки и преданность Марии Дмитриевны, позабыв обеды, которыми она его кормила, деньги, которые она ему давала взаймы, он с той же улыбочкой и с тем же голосом возразил несчастный бэйн И даже не бэйн а «Джекройсбейн».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 ну все всё-таки, от отчего же не попробовать? Не отчаивайтесь!» — возразила Мария Дмитриевна и хотела потрепать ее по щеке, но взглянула ей в лицо и оробела. «Скромна, скромна!» — подумала она. «А уж точно львица!» «Вы больны?» — говорил между тем Паншин Лизи. «Да, я нездорова». «Я понимаю вас», — промолвил он после довольно продолжительного молчания. «Да, я понимаю вас». «Я понимаю вас».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 Приехавши домой, Варвара Павловна легко выскочила из кареты. Только львицы умеют так выскакивать. Обернулась к Гидеоновскому и вдруг расхохоталась звонким хохотом прямо ему в нос. «Любезная особо, думал статский советник, пробираясь к себе на квартиру, где ожидал его слуга со склянкой Ападельдока. «Хорошо, что я степенный человек, только чему ж она смеялась?» Марфа Тимофеевна всю ночь просидела у изголовья Лизы.